Глава 27. Когда в вас решит взыграть геройство, помните, ничем хорошим оно для вас не обернется. Всплывает в голове кем-то сказанная давным-давно фраза. И сейчас она как нельзя к месту. Вот только поздно. Инстинкты сработали за меня, и герой сегодня я. В рифму получается. В новом мире во мне просыпаются новые таланты. А если серьезно... Ужасная боль пронзает мое плечо ровно в ту секунду, когда я зачем-то решаю закрыть собой Сесила, а ведь до этого он был в роли защитника. Не я. Мужчине, оно больше к лицу. Утешает лишь одно, арбалетный болт попал мне в плечо. Жить буду, хотя сейчас в это слабо верится. А вот моей так называемой паре, как и характеризовал сам себя Сесил, немного ранее в карете могло так не повести. О, Хамелия! Испуганно произносит Сесил, когда я седаю в его руках. Зачем? Инстинкты, наверное. Улыбаюсь и, наконец-то, проваливаюсь в спасительную темноту, и без того слишком много. Успела подумать, отдыхать ведь надо организму после ранения. Но отдыхать в полном смысле этого слова не получается. Мозг не хочет оставаться в темноте, так и норовит вынырнуть обратно. Хватайте его, чего ждете? Распущу всех стражников. Улицы подметать у меня пойдете. Все больше пользы от вас будет. Слышу голос Сесила. «М -м -м. Хочется мне сказать, чтобы он не был так строг, парень грамотно подошел к делу, но изо рта вырывается лишь невнятное мучание. «Сейчас, моя хорошая, сейчас, с тобой все будет хорошо, я позабочусь!» Шепчет он мне на ухо, а потом снова кричит на кого-то. «А вы чего встали? Дорогу мне и лекарь где?» «Я здесь, ваше величество. Не волнуйтесь. Принцессу нужно положить на твердую поверхность, чтобы я смог заняться раной». Как будто сквозь вату я слышу незнакомый голос. Надеюсь, это не тот лекарь, что предлагал мне кровь пустить, а то с такой медициной шансов выжить крайне мало. Куда вы в своем уме я не останусь здесь ни на секунду. В карету, скорее. Она, к счастью, защищена, не только горе стражниками. Я чувствую, как Сесил крайне бережно несет меня. Мерное качание убаюкивает, а потом меня куда-то кладут. Угу. <сих> Из меня снова вырывается лишь мычание, хотя мне хочется снова попроситься на ручки. Там было хорошо, тепло и спокойно. — Сейчас, моя милый, сейчас лекарь поможет! — произносит Сесил дрожащим голосом. — Чего вы медлите? Тоже улицы подметать собираетесь? — Никак нет, Ваше Величество! — произносит испуганный лекарь. — Придержите, пожалуйста, плечо принцессы. Да, вот так, аккуратно. — Нужно вытащить болт. Но... «Будет очень больно, и кровь польется ручьем». «Понятно, действуете или вы беспокоитесь за пятна?» «Нет, нет, просто предупреждаю, не все способны выдержать подобное зрелище. Держите, этот экстракт поможет остановить кровь», — говорит деловито лекарь. «К сожалению, справиться с болью ничто не в силах. Крепитесь, принцесса!» «К чему это он? Вроде уже и без того ужасное ощущение. Куда их еще усугублять?» «Но действительно, становится в разы хуже а Кричу уже в следующий момент, резко открывая глаза. «Что вы творите?» Из меня даже слова вырываются. Настолько чудовищная боль. «Сейчас все закончится, Амелия. Лекарь обещал быстрое исцеление». Произносит Сесил, едва не плача. «Так ведь?» Добавляет грозно местному медику и кладет руку прямо на ранение буквально на секунду. И боль сразу отступает. но уже в следующий миг возвращается с утроенной силой. Не успевая понять, что это только что было, за облегчение, а лекарь уже обильно поливает мою рану заживляющим экстрактом. Хотя я и не вижу, как происходит исцеление, но перед глазами встает картинка с мгновенным затягиванием кожи. «Даже шрама не будет, да?» Хрипло произношу, пытаясь усмехнуться. «Нет, принцесса, не будет. Не переживайте!» Отвечает лекарь. «Я не зря учился у лучших зельеваров». Добавляет он, а в голосе проступают нотки самодовольства вместе с облегчением. К счастью, помогло. А могло не помочь? Подозрительно интересуется Сесил. «М -м, «Не совсем, ваше величество». Мнется лекарь. «Просто средство немного экспериментальное, моя личная доработка. Не успел провести последние проверки». «И ты признаешься в этом только сейчас. Все же хочешь отправиться улицы подметать». В голосе Сесила появляются предупреждающие нотки. «Ваше Величество, не надо улицы, он гораздо лучше того, который мне кровь собрался пускать. Слабость от ранения не способна быстро пройти, но я чувствую себя обязанной вступиться за лекаря, а то ведь действительно отправит его куда не следует, а нормальные кадры так и будут ерундой страдать. А тебе нужно отдыхать, а не разговаривать». Назидательно произносит Сесил и аккуратно накрывает мое плечо. И снова колоссальное облегчение настигает меня от мимолетного касания короля. Экстракт рану затянул, но боль полностью не убрал. Нет, верни руку, пожалуйста. Быстро прошу, не дожидаясь нового приступа боли. С твоим прикосновением мне гораздо легче. Хорошо, Амелия, все для тебя. Говорит Сесил, осторожно приподнимает меня и полусидя держит на своих руках. Вы можете быть свободны. произносит в сторону. «О, убрать тут нужно, наверное», — неуверенно замечает лекарь. «Я позову слуг». «Вы слышали приказ?» «Да, Ваше Величество, простите, удаляюсь. Распорядиться отыскать подходящее место для отдыха, несмотря на удачное заживление, я бы и не рекомендовал дальнейшее путешествие в карете». «Нет, какой же ты упрямый!» — восклицает недовольно Сесил. Иди в свою карету с чудо-чемоданчиком и поезжай за нами. Я не собираюсь оставаться в опасном для принцессе месте. Да, ваше величество. Отзывается лекарь через несколько секунд и, наконец-таки, покидает нас. А ты спи, моя хорошая. У меня на руках больно не будет. Нежно шепчет мне Сесил и целует в висок.